Что-то в его тоне вдруг насторожило директора. Он внимательно посмотрел на Игоря и, спохватившись, сказал. — Да вы присаживайтесь, товарищ, — он указал на второй стул возле своего стола. — Сейчас все и обсудим. — Закуривайте. Он придвинул к Игорю лежавшие на столе сигареты. — Прошу. — Его, — подумал Игорь и решил, что директора следует, пожалуй, успокоить. Он вежливо взял сигарету и добродушно сказал. — С актом, ясное дело, можно и подождать. Вижу, порядок наведете. А мне идти надо, уж извините. Через два дня, однако, проверим. Так как насчет бананов? Будет видно, — туманно повторил Игорь. Желаю оставаться. Он кивнул и вышел из кабинета. Когда Игорь уже прикрывал за собой дверь, то услышал, как Нина Сергеевна раздраженно сказала. «Ей-богу, я сама не знаю, кто он такой. Думаешь, он мне...» Дверь закрылась. В торговом зале он поискал глазами Лену, но не обнаружил ее в толпе покупателей и, нахмурившись, направился к выходу. Лена уехала из овощного магазина сразу после разговора с Игорем. Ей предстояла важная встреча. Ну, а цель приезда в магазин нина Сергеевны оказалась понятной. Стоило только узнать имя директора. Да, это были давние знакомые. У Нины когда-то был пылкий, хотя и непродолжительный роман с Валерием, после чего установились ровные дружеские и деловые отношения, что случается, как известно, весьма редко, но оба были людьми трезвыми и деловыми. Лет десять тому назад Валерий окончил Плехановский институт, а она школу торгового ученичества и уже работала продавцом в Большом универмаге. Туда же попал по окончании института и Валерий в должности заместителя заведующего секции. Тогда-то и началась эта дружба. Поначалу их объединила общая вражда к заведующей секции. И коварный план, придуманный Валерием, чтобы эту заведующую со скандалом сняли с работы, они осуществили вместе. Нина оказалась бесценным союзником, ловким, решительным и преданным. Она врала и обманывалась таким наивным и простодушным видом, так открыто смотрела при этом в глаза людям, что не верить ей в тот момент было просто невозможно. И даже когда у самого Валерия порой вдруг сдавали нервы, она своей безоглядной решимостью и верой в него, и в успех их хитрого плана помогала справиться с минутной слабостью и растерянностью. В это сложное время он сполна оценил ее. Общая борьба кончилась не только победой, но и пылким, хотя и скоротечным романом. Первым остыл Валерий. Веселая, бесшабашная, с виду толстушка, свеженькая и лукавая, доступная и пылкая, постепенно обернулась цепкой, грубой и вульгарной бабой. И Валерий, всегда мечтавший о женщине воздушной, нежной прекрасной, наивной и беспомощной, вскоре разочаровался в своей подруге. Однако наивность и беспомощность нравились ему только в любимой женщине, в других он ценил качества прямо противоположные». И потому дружба и деловые связи у них сохранились. Тем более, что и Нина сразу поняла, что окончательно рвать с ним отношения ей не невыгодно. Валерий был полезным человеком и шел в гору. Многое из этих бесценных сведений Лена получила весьма быстро и просто. Достаточно было только узнать парикмахерскую, куда, как обычно, отправилась накануне утром Нина, а там мастерица, у которой она всегда стриглась, и которую часто приглашала к себе домой. Мастерицу эту Лена тут же зазвала к одной из своих подруг, которая, кстати, как и сама Лена, осталась чрезвычайно довольна ее работой. Потом, естественно, пили чай. Словом, за два с лишним часа непрерывной болтовни немолодой, экспансивной мастерицы, которую звали Липа, были рассказаны десятки всяких историй о ее клиентках, в том числе и о Ниночке, от которой Липа была просто без ума. При этом Лена и ее подруга не успевали изумляться необыкновенной Липиной осведомленности. Время за чаем для всех троих прошло незаметно. Липе так понравилось неожиданное общество, что она обещала забежать завтра, чтобы занести какой-то совершенно необыкновенный крем, который она сама изготавляет по рецепту знаменитой косметички своей близкой приятельницы. Вот... На новую встречу с Липой Лена сейчас и спешила, покинув овощной магазин после неожиданной встречи с отколенком. Когда она приехала, Липа только успела снять пальто и поправить прическу возле зеркала. Правда говорить, она начала уже в передней. Ее всегда переполняли потрясающие новости и слухи самого разнообразного свойства. Но на этот раз волнение ее достигло особого накала. «Вы помните, девочки, я вам вчера рассказывала о своей приятельнице, Ниночке?» «Так вот...» Липа бессильно опустилась на диван. «Ах, это просто кошмар какой-то! Приезжаю я вчера вечером к ней, а у нее сидит этот Валерий, помните?» «Ну, ее другом когда-то был. Оба, знаете, такие взволнованные, ужас!» «При мне, конечно, замолчали. Тогда я вышла...» Липа лукаво улыбнулась и выставила перед собой розовые ладошки. — Мы тоже кое-что понимаем. Ну, я и вышла, как будто бы на кухню, и слушаю. А он ей говорит, шипит просто. — Я тебя в тюрьму упеку, и твоего драгоценного тоже, если все, что мне следует, не получил Вы можете себе представить? Я чуть не умерла прямо тут же около двери, а она, бедненькая, ему говорит. — Ну при тут я? И чуть не плачет. И я за дверью чуть не плачу. Это же изверг какой-то. Ее в тюрьму. — А кто такой ее драгоценный, вы знаете? — с нескрываемым любопытством спросила Лена. — Ах, один солидный человек, Лев Константинович. Я его видела. Ну, правда, не молодой. Но стиль, манеры — умрешь. Вообще Ниночка не может жить одна. — Просто не выносит. Знаете, так бывает. — Господи, за что же их в тюрьму? — воскликнула Лена. — Ну, какие-то дела. А Ниночка по своей неопытности всегда попадает в жуткое положение. Однажды даже принесла мне какой-то чемодан, говорит, — Дорогая, спрячь, это все, что у меня есть. Представляете, последнее принесла. И вся бледная-бледная, а ведь сама копейки чужой не возьмет. Ей и так хватает. Все-таки, знаете, в березке работает. Не очень последовательно резюмировала Липа. А Валерий что? Снова направила рассказ в нужное русло Лена. Ну что, это же изверг. Давай, говорит, сюда твоего драгоценного. Если он завтра в восемь вечера тут не будет, я наутро иду к прокурору. Нет, вы только подумайте. Это разговор интеллигентного человека. «Бандит! Форменный бандит! У меня чуть разрыв сердца не случился, прямо там, в коридоре!» Схлипнув, она вынула из сумочки платок и осторожно промокнула уголки накрашенных глаз. «И Нина обещала?» — сочувственно вздохнула Лена. «А что ей, бедняжки, оставалось? Он на все способен. Его надо знать. Ни совести, ни чести. Мать родную зарежет». Липа кипела благородным негодованием. Впрочем, за чаем она легко перешла на другие волнующие темы. А вечером был зафиксирован приход к Нине Сергеевне, известного уже Валерия Геннадьевича Бобрикова, директора овощного магазина и какого-то немолодого солидного человека с седыми висками, в шляпе, в темном модном пальто, с изящным кожаным кейсом в руке. Человек этот не мог, естественно, долго оставаться неизвестным. Стоило только подождать, проводить его до дома, где он жил, как все данные устанавливались почти автоматически. Но тут произошло нечто вовсе непредвиденное. Впрочем, вначале все шло, как и следовало ожидать. Через час после прихода из дома вышел Бобриков. Выглядел он до крайней степени обозленным и испуганным. Он поспешно уселся в свою машину и досадливо силой хлопнул дверцы. А спустя еще часа два из подъезда появился и упомянутый пожилой человек. Оглядевшись по сторонам, он неспешно двинулся по тротуару, то и дело посматривая назад на проезжую часть улицы, тщетной, видимо, надежде поймать такси. Так он добрался до шумной, даже в этот поздний час, Преображенской площади. Тут человек повел себя немного странно. Он постоял несколько минут возле закрытого уже газетного киоска в стороне от стоянки такси, где в это время находились две или три свободных машины, потом неожиданно выскочил из-за киоска на край тротуара, махнул какой-то темной «Волге», та подъехала к нему и через минуту, пропустив, отошедший в этот момент от остановки троллейбус, устремилась вниз, в сторону центра. Через некоторое время машина подъехала к гостинице «Москва», и тут оказалось, что никакого пассажира в ней нет. Водитель служебной Волге клялся и божился, что никого подвозить и не собирался, и гражданину на Преображенской площади он решительно отказал. А он очень просил, — поинтересовался один из оперативников. — Просить-то просил, но... — Как сказать, — замялся водитель. — Короче, приказал, а не попросил. Понимаешь? Нужен мне такой пассажир. — То есть мне никакой не нужен, — спохватился он. «Запрещено, понимаешь? Что я не знаю?» «Понятно», — усмехнулся оперативник, хотя на душе у него было ой как несладко. Задание он со своим товарищем провалил. Тем не менее он снова спросил. «Что же он вам сказал?» «Не сказал, а приказал, понимаешь?» «А ну, на Смоленскую площадь, живо!» «Тут уж каждый, знаешь, его пошлет!» «Да», — задумчиво произнес оперативник, «Видно, садиться он к тебе не собирался. Надо было только подозвать. А тут троллейбус досадливо вставил другой. Его и ждал, кивнул первый оперативник. Ловко это он».